Что с тобой, Наташа? Что случилось? Ничего не случилось, отвечала она как бы удивлённо. А что? Да ты писала. Вчера написала, чтоб пришёл, да ещё назначила час, чтобы ни раньше, ни позже. Это как-то не по-обыкновенному. Ах, да! Это я его вчера ждала. Что ж он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 особенно серьёзно взглянув на меня. Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате. «Я всё тебя ждала, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. И знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперёд. И стихи наизусть читала. Помнишь, «Колокольчик», «Зимняя дорога», «Самовар мой кипит на дубовом столе». Мы ещё вместе читали Улеглась и метелица, путь озорен, Ночь глядит миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, Страстный голос поёт С колокольчиком дружно звеня, Ах, когда-то, когда-то мой милый придет Отдохнуть на груди у меня.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 Конва одна, и только намечен узор, вышивай что хочешь. Два ощущения, прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес, так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке, я и дом этот как будто вижу, новый. Из брёвен ещё досками меня обшитый. А потом другая картина. То вдруг слышится мне, тот же голос поёт, С колокольчиком грустно звеня. Где-то старый мой друг, я боюсь, он войдёт, И, ласкаясь, обнимет меня. Что за жизнь у меня? И тесна, и темна, и скучна моя горница, Дует в окно, за окошком растёт только вишня.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 Это больная, как тут хорошо поставлено побронить меня некому. Сколько нежности неги в этом стихе и мучения от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, Да и любуешься ими. Господи, как это хорошо? Как это бывает Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму.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 Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу со стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном. Рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала. — Постой, постой, Ваня, — говорила она, — часто прерывая мой рассказ. Говори подробнее, все-все, как можно подробнее. Ты не так подробно рассказываешь. Я повторил второй, третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях. И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне? Не знаю, Наташа, и мнение даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно. Но что он ходил к тебе, это...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 — сказал я робко. — Пойдем к ним. — Когда? — спросила она, побледнев, и чуть-чуть привстав в кресел. Она думала, что я зову ее сейчас. — Нет, Ваня, — прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь. — Нет, голубчик, это всегдашний твой разговор, но не говори лучше об этом. — Так неужели ж никогда? — Никогда не кончится этот ужасный раздор, вскричал я грустно. Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг? Он за тобою. Ты должна его первая сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя. Он отец. Он обижен тобою. Уваш его гордость, она законна, она естественна. «Ты должна это сделать! Попробуй! Он простит тебя без всяких условий!» «Без условий!» «Это невозможно!» «И не упрекай меня, Ваня, напрасно! Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того, как я их покинула, может быть, не было дня, чтобы я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили! Ведь ты знаешь сам, что это невозможно!» Попробуй. Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если бы отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь.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 и радовался, как ребёнок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке Серёг. За три дня до моего ухода он приметил, что я грустна. то же сам загрустил до болезни. И как ты думаешь, чтобы развеселить меня, он придумал взять билет в театр? Ей-богу, он хотел этим излечить меня.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 Он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье. Тосковать, что я совсем не так, как прежде, когда еще он любил меня ребенком. А старое всегда лучше кажется. С мучениями вспоминается. «О, как хорошо прошедшее, Ваня!» — скричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием с болью, вырвавшимся из ее сердца. «Это все правда», — сказал я, — «что ты говоришь, Наташа». Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь, а главное узнать. Что ж, он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя? Он, он, такое сердце. Ох, Ваня, не будь несправедлив, и что особенного во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще? Отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с алёшей а он не знал. Проглядел, он знает, что и не предчувствовал этого. И несчастные последствия нашей любви мой побег приписывает именно моей неблагодарной скрытности. Я не пришла к нему с самого начала. Я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца с самого начала моей любви. Напротив. Я затаила все в себе, я пряталась от него и уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее, оскорбительнее, чем самые последствия любви. То, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй. На третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу и скажу правду из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбило, до какой степени перед ним виновата и хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье с Алёшей. Какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль.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 Я не могу раскаяться. Уж так оно пришлось. Так случилось. Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло. Когда же придет время? Не знаю. Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье. Купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием всё очищается. Ох, Ваня, сколько в жизни боли!» Я замолчал и задумчиво смотрел на неё. «Что ты так смотришь на меня, Алёша?» «О, то бишь, Ваня», — проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке. «Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла её? У тебя прежде не было такой».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 Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня. — Ваня, — сказала она чуть слышным голосом, — я просила тебя за делом. — Что такое? — Я расстаюсь с ним. — Рассталась или расстаешься? — Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтобы выразить все-все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 Ты, ты, ты ему враг, тайный и явный. Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я тысячу раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его. Именно чернить, я правду говорю. И тысячу раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа, оставим этот разговор. Я бы хотела переехать на другую квартиру, заговорила она опять после некоторого молчания. Да ты не сердись, Ваня. Что ж, он придёт и на другую квартиру. А я... Ей-богу, не сержусь. Любовь сильна. Новая любовь может удержать его. Если и воротиться ко мне. Так только разве на минуту? Как ты думаешь? Не знаю, Наташа. В нём всё в высшей степени ни с чем не сообразно. Он хочет и на той жениться. И тебя любить. Он как-то может всё это... Вместе делать? Если бы я знала, наверное, что он любит ее, я бы решилась... Ваня! Не таи от меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать или нет? Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом. Ничего не знаю, друг мой. Даю тебе честное слово. С тобой я был всегда откровенен.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 Нет его! Да разве ты ждёшь его, Наташа? Нет. Он у ней. Я знаю. Я посылала узнавать. Как бы я желала взглянуть и на неё. Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя её увидеть? Нигде нельзя с нею встретиться. Как ты думаешь? Она с беспокойством ожидала, что я скажу. Увидать ещё можно, но ведь только увидать мало довольно бы того хоть увидать а там я бы и сама угадала послушай я ведь так глупо стала хожу хожу здесь все одна все одна все думаю мысли как какой-то вихрь так тяжело я и выдумал ваня нельзя ли тебе с ней познакомиться ведь графиня тогда ты сам рассказывал хвалила твой роман ведь ходишь иногда на вечера к князю Эррр. Она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, Алёша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне всё и рассказал про неё. Наташа, друг мой, об этом после. А вот что. Неужели ты серьёзно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя. Неужели ты покойна? Достанет. Отвечала она чуть слышно. «Всё для него! Вся жизнь моя для него!» «Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у неё». Обо мне позабыл, сидит возле неё рассказывает, смеется. Помнишь, как здесь бывало сидел, смотрит ей прямо в глаза. Он всегда так смотрит, и в мысль ему не приходит теперь, что я вот здесь, с, -с тобой. Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня. — Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила, пусть мы все... Вместе расстанемся, — перебила она сверкающим взглядом. Я сама его благословлю на это. — Тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. — Ах, Ваня, какая это муха! Я сама не понимаю себя. Умом выходит так, а на деле не так. Что со мною будет? — Полно. Полно, Наташа, успокойся, и вот уже пять дней, каждый час, каждую минуту, во сне ли, сплю ли, всё обнём, Знаешь, Ваня, пойдём туда, проводи меня. Полно, Наташа, нет, пойдём. Я тебя только ждала, Ваня, я уже три дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала тебе. Ты меня должен проводить. Ты не должен отказать мне в этом. Я тебя ждала три дня. Там сегодня вечер. Он там. Пойдем. Она была как в бреду. В прихожей раздался шум. Мавра как будто спорила с кем-то. Стой, Наташа. Кто это? Спросил я. Слушай. Она прислушалась с недоверчивой улыбкой. И вдруг страшно побледнела.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 — говорил Алёша, совершенно потерявшись. — Ты, может быть, уверена, что я виноват? Но я не виноват. Я нисколько не виноват. Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу. — Да зачем же это? — прошептала Наташа. — Нет, нет, не надо. Лучше дай руку и... Кончно. Как всегда. И она вышла из угла. Румянец стал показываться на щеках её... Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алёшу. «О, Боже мой!» – вскрикнул он в восторге. «Если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на неё после этого! Посмотрите! Посмотрите!» – кричал он, обращаясь ко мне. «Вот! Она считает меня виноватым! Всё против меня! Все видимости против меня! Я пять дней не езжу!» Здесь слухи, что я у невесты. И что ж, она уж прощает меня. Она уж говорит, дай руку и кончено. Наташа, голубчик мой, ангел мой, ангел мой, я не виноват, и ты знай это. Я не виноват не на столичка. Напротив, напротив. Но, но ведь ты теперь там. Тебя теперь...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 Ноги! Он был как в выступлении! Я придвинул ей кресло. Она села. Ноги ее подкашивались.